Глава 134. Энциклопедия. О важности ношения траура. В наши дни траур постепенно уходит в прошлое. После похорон родственники спешат поскорее вернуться к своим привычным занятиям. Уход дорогого человека неуклонно утрачивает важность. Чёрный цвет перестаёт быть траурным. Стилисты ввели его в моду, поскольку он стройнит а это шикарно. Однако фиксировать завершение временных периодов и человеческих жизней важно для психологического равновесия. Почему-то традицию траура по-прежнему соблюдают одни так называемые примитивные общества. На Мадагаскаре чья-то смерть – повод для приостановки деятельности всей деревней с целью участия в траурной церемонии. Похороны проводят дважды, Перво раз тело придают земле в унынии и строгости. После этого устраивают похоронную церемонию в виде шумного веселья. Называется эта церемония переворотом тел. Так в два приёма легче принять потерю. Люди не только умирают, но и уходят с работы, от спутников в жизни, переезжают. В этих случаях скорбь, формальность которую многие считают бесполезной, но это ошибка. Фиксировать этапы очень важно. Человек может изобретать свои собственные траурные ритуалы. Это могут быть простейшие вещи, вроде избривания усов, изменения причёски, стиля одежды. Некоторые, наоборот, безумствуют, закатывают перы, мертвецки напиваются, прыгают с парашютом. Если траур скомкан, то чувство неудобства остается и мешает, как корень непрополотого сорняка. Почему бы не учить важности траура в школе? Тогда многие из нас избежали бы впоследствии мучений, когда мы годами не находим себе места. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.